Глава 17. Дук вышел из палатки, и Сесили поняла, вот ее шанс. Она выскользнула наружу вслед за ним и зашла в связную палатку, которая также служила ему в спальным помещением. Рядом с его почти свернутым спальным мешком лежала книга Джоан Дидион с треснувшим корешком, а рядом был журнал в кожаном переплете. «Джоан Дидион». «1934-2021 годы жизни. Американская писательница. Ее романы и очерки исследуют распад американской нравственности и культурный хаос, а также индивидуальную и социальную разобщенность». Прежде чем Дуг сообразил, что не один в палатке, он закрыл глаза, покачал плечами и сделал глубокий долгий вздох. Сесили не хотелось мешать ему. Она осторожно попятилась, но случайно задела бедром за стол. Оборудование, стоявшее на столе, загрохотало. Дуг резко обернулся и мгновенно напрягся, когда увидел ее. Сесили испуганно сглотнула. Кажется, он не взлюбил ее, причем причина неприязни была гораздо серьезнее, чем ее недавняя оплошность. Может, из-за того, что она журналист, который постоянно задает вопросы, что-то расследует, то и дело возвращается к тому, что ее просят оставить в покое. Но он же знал, что она будет здесь. Ей надо делать свою работу. Сейчас подходящее время для короткого интервью. У нее неожиданно пересохло в горле. «Твоя история, Чарльзе. Не понимаю, зачем тебе говорить со мной?» Док переложил бумаги на столе. Сесили шагнула вперед. «Просто пара вопросов. Ты же знаешь Чарльза лучше всех. Ты был с ним на всех этапах его пути». «Занимался логистикой для экспедиции. И у тебя все шло гладко. Я точно знаю, что без тебя он не смог бы выполнить свою миссию». Дух молчал, держа в руке лист с какой-то очень сложной схемой. «Ладно, пару вопросов». «Здорово». Сесили достала телефон и сморщилась, увидев, что батарея села. «Придется полагаться на дедовские методы». Дух сел на стул, а она, не видя иной альтернативы, пристроилась на столе и замерла, приготовив блокнот и ручку. «Как вы познакомились?» «Мы познакомились в Шотландии». Он был одним из слушателей моего курса по зимнему альпинизму. «Говорят, если ты сможешь выжить в шотландскую зиму, то выживешь где угодно», склонив голову на бок, сказала Сесили. Дук улыбнулся. «Это верно». Он вздохнул и почесал серебристую щетину на подбородке. «Сколько ему тогда было?» Она подалась вперед. «Хм, может, семь?» Сесили изогнула брови. «И родители позволили своему семилетнему сыну отправиться в шотландскую глушь?» «Это было частью программы, что я вел в тот период. Для детей с трудными семейными обстоятельствами. Он быстро овладевал навыками, проявляя большую выдержку и выносливость, чем остальные. В нем больше от горного козла, чем от человека» и стремления, которые редко встретишь у других. Потом Чарльз приезжал каждый год. Даже учил историю альпинизма. Он произвел на меня огромное впечатление. Однажды осенью, ему тогда уже исполнилось 18, я собирался на Ама-Даблам и пригласил его в экспедицию от высотного экстрима. Ама-Даблам. Вершина в Гималаях. Для него это был ценный опыт – Денег у него было немного, поэтому, чтобы получить значительную скидку, он помогал мне в работе. С твоей стороны это было щедро. Дуг пожал плечами. Альпинизм — спорт, который процветает благодаря наставничеству. Это часть моего долга. Сесили внимательно следила за лицом собеседника. Когда он говорил о детстве и юношестве Чарльза, его взгляд был ласковым и отстраненным. Было ясно, что мальчик много значил для него, и, кажется, их отношения едва ли ограничивались наставничеством. Похоже, ты был для него чем-то вроде отца. Может быть. А после этого вы часто поднимались в горы вместе. Дух покачал головой. Он был сам по себе, отмечаясь на всех высоких пиках мира, пока я водил клиентов. Учился ремеслу, становился все более самодостаточным. Когда он поднялся на Эверест, я испытал гордость. Мы постоянно на связи. Сесили постучала ручкой по блокноту. «Расскажи мне, когда он начал побивать мировые рекорды и создавать себе имя?» Дуг какое-то время молчал. «Раньше никогда об этом речи не было. Но после той лавины в нем что-то изменилось. Той, что сошла на пике Ленина?» «Да. Опять пик Ленина». Элис тоже о нем упомянула. Если не считать нескольких переведенных строчек на австрийском новостном сайте, в сети информации не было. Сесили знала только то, что двое альпинистов из команды Чарльза были из Зальцбурга. Что произошло? Они совершали бросок до вершины, и у них прямо под ногами сошла лавина. Только Чарльзу удалось откопаться. Он всю ночь искал своих товарищей. А когда вернулся в базовый лагерь, На нем не было ни царапины. Это было какое-то чудо. Сесили писала так быстро, как только могла. На высоте чернила в ручке стекали медленно, и шарик то и дело застревал. В конечном итоге она сдалась. Почему об этом практически ничего не известно? Ведь это была настоящая катастрофа. К сожалению, каждая смерть в горах, хотя это и трагедия, обычно. Она не привлекает внимания СМИ, особенно когда речь идет о невысоких вершинах. Ну а Чарльз тогда не стремился стать центром всеобщего интереса. «Мне повезло, что сейчас он любимец СМИ. Может, мне удастся привлечь какое-то внимание к тому, что случилось тогда?» Дук нахмурился и едва заметно дернул головой. Сеселе нужно было срочно вернуть его к разговору, пока не разорвалась та непрочная связь, что установилась между ними. Значит, тот случай изменил Чарльза. Наступила долгая пауза. Сесили уже гадала, не упустила ли момент. Однако Дуг продолжил, и она облегченно выдохнула. После того случая его уже не удовлетворяло простое восхождение. Он захотел больше признания, аплодисментов. Он пришел ко мне со своей идеей о четырнадцати вершинах, и я, скажу честно, расхохотался. Вот как? Сесили вообще не могла поверить в то, что Дуг умеет смеяться. На бумаге все выглядит абсурдом. Все 14 восьмитысячников без кислорода и перил за один год. Но когда я поняла, что он настроен серьезно, тоже посерьезнел. Мы начали планировать. И ты видела его? Он поднялся на каждую гору, на одну за другой. И вот теперь мы здесь. Уж больно кратко ты все излагаешь дух хмыкнул. Может, это и был смех? Скажем так, это были самые долгие и самые короткие 8 месяцев моей жизни. Но Чарльз щедро оплатил наставничество. Взгляд Сесили скользнул по оборудованию связи, по путанице из проводов. Заряжались массивные аккумуляторные блоки и спутниковые телефоны. Рядом стояли радиоприемник и несколько ноутбуков в сверхпрочных корпусах. В углу работал маленький генератор, питая оборудование. Все было сделано для того, чтобы Дуг мог анализировать прогнозы погоды и оставаться на связи с внешним миром. «Как твоя семья относится к этому восхождению?» Он ответил не сразу. «Мне казалось, что интервью о Чарльзе. Да, но я буду говорить о Чарльзе, больше ни о ком». Сесили кивнула. «Через все восхождения красной нитью Проходит история о том, как Чарльз, выполняя миссию, которую ты помогал ему координировать, участвовал в рискованных спасательных работах. Какая мысль приходит тебе в голову, когда поступает звонок? В горах мы все одна команда. Если кто-то в беде, а у нас есть возможность оказать помощь, я считаю, мы обязаны помочь. Это наш долг. Если кто-то думает по-другому, он перестает быть для меня истинным альпинистом. «Это благородно. А есть какие-нибудь спасательные операции, которые запомнились тебе особо?» «Запомнились? Да каждая человеческая жизнь незабываема». Сесили поморщилась. «Я неправильно задала вопрос. Такая, которая стала для тебя выдающейся? Мы с тобой уже говорили об этом, но на Эвересте в нынешнем году было печально. На горе просто толпы топтались». Мы никогда не получали столько сигналов бедствия. 15 смертей за один год — это слишком много. Вот что происходит, когда у тебя слишком много неподготовленных альпинистов. Думаю, я туда не вернусь. Сколько бы денег ни предложили. Как я понимаю, Пьер был одной из тех смертей. Сесили поднесла ручку к губам. Сказанное Дугом одновременно и потрясло, и ужаснуло ее. 15 смертей за один год на одной горе. У нее сжалось сердце. Интересно, поразило бы ее это число, если б ей не предстояло пройти такое же испытание, как на Эвересте, причем с теми же рисками? Да, это было очень печальное событие. Сесили заинтриговал его тон. В каком смысле? Я думал, его нашел Чарльз. Со связью произошла какая-то неразбериха. Так бывает. Он наткнулся на кого-то еще, кто попал в беду, и к тому моменту, когда разобрался в ситуации, Пьера уже нигде не было. Он был последним на вершине и, вероятно, сорвался. Значит, никто выше Пьера не поднимался? Никто не мог спускаться вслед за ним? Дуг помотал головой. Нет, все остальные были на месте. А как насчет его индивидуального шерпы? Он остался вместе с нами в четвертом лагере. А почему об этом тебе надо спросить руководителя их экспедиции? Рассказ Дуга был очень убедительным, ведь он был там. Похоже, у Пьера действительно были галлюцинации, когда он звонил Алену. симптом отека головного мозга. А что насчет Тхау Лагири? Рассказывали, что операция по спасению двух итальянских альпинистов была очень рискованной, но, к несчастью, Чарльзу не удалось спасти одного из них. Ты тоже поднимался». Дук вздохнул и стал тереть лоб. Сесили молчала. Когда он опустил руку, в его глазах опять появилось отстраненное выражение. Связь была утрачена. «Мне нужно кое-что распланировать для завтрашнего праздника Пуджи. Ты не возражаешь?» Его голос звучал тихо, устало. Сесили кивнула. Ее записи были в полном беспорядке, чернила высохли, зато она получила больше, чем рассчитывала. Лицо Дуга было напряженным. Всю свою жизнь он убегал от людей в самые удаленные и опасные уголки мира. Он не привык к тому, чтобы его бомбардировали вопросами. «Нет, конечно, спасибо, что уделил мне столько времени. С нетерпением жду праздника Пуджи». Девушка захлопнула блокнот и спрыгнула со стола. «Сесили, она обернулась. Подготовка — это ключ к успеху. То, что ты говорила раньше — трудись. Это хорошее дело. Надо помнить об этом. Галден рассказал мне о твоей палатке». «Я все разложу», — сказала Сесили, и быстрым движением, подняв полок, вышла. Ей не хотелось, чтобы Дук видел слезы, которые выступили, когда она вспомнила о женщине, передавшей ей эту мантру. Она и так достаточно сильно открылась перед ним.